Глава пятьдесят восьмая. Увидев Ромеша, Химнолини спасла с бегством к себе в спальню, плотно прикрыла за собой дверь и опустилась на постель. Когда прошло первое смятение, ею овладел стыд. Почему не могла я просто, без смущения, встретить Ромеша-бабу? Что заставило меня, помимо воли, вести себя так позорно? — спрашивала себя девушка. — Значит, мне нельзя доверять себе самой? «Нет, я не могу позволить себе так колебаться». Химнолиня решительно встала и, открыв дверь комнаты, вышла. «На этот раз я уже не сбегу. Я должна с собой справиться», — уговаривала она себя, направляясь в сад, чтобы еще раз встретиться с Ромешем. Потом, что-то вдруг вспомнив, торопливо вернулась в спальню в вылые шкатулки и надела подаренные матерью ноак хи браслеты вооруженная таким образом хем с гордо поднятой головой снова вышла в сад куда ты хем увидев ее спросила она до бабу а где же ромаш бабу и Дада? они уже ушли узнав что уже нет надобности испытывать собственное самообладание девушка почувствовала облегчение сейчас — заговорил он Нода-бабу. «Да, — Да-да, отец, я мигом буду готова, — перебила его дочь. — С купанием не задержусь, посылай пока за экипажем. Такой энтузиазм по поводу визита к Хеманкори был неожиданным и совсем не свойственным для Хемнолини. Однако прозвучавшее в ее голосе искусственное воодушевление не могло обмануть он Ноду-бабу. Беспокойство за дочь овладело им с новой силой. Химнолини поспешно выкупалась, оделась и вышла к отцу. — Экипаж не приехал? — спросила она. — Нет еще. В ожидании экипажа Химнолини вышла в сад и принялась прогуливаться по аллеям, а Оно да бабу селся на веранде, все время нервно поглаживая рукой волосы. В половине одиннадцатого оба они уже были в доме Нолинакхи, сам доктор еще не вернулся, и Химонкори пришлось одной развлекать гостей. Она расспрашивала он Ноду Бабу о его здоровье и семейных делах, и изредка, во время беседы, кидая взгляд в сторону Химнолини. Почему лицо девушки не выражает никакой радости? При таком выпавшем на ее долю счастье она должна бы сиять, словно румяная заря перед восходом солнца. Но взгляд Химнолини был затуманен скорее печалью, чем радостью. Химонкоре это было неприятно и очень больно ранило ее душу. Всякая другая девушка чувствовала в себя наверху блаженство, собираясь выйти замуж за Нуринакху, а эта возомнила себя чересчур образованной и, видимо, считает, что слишком для него хороша. Чем еще можно объяснить ее задумчивую рассеянность, размышлял Химанкори. А всему виной я сама стала на старости лет нетерпелива, не захотела повременить с исполнением своего желания решил женить Нолина на девушке с уже сложившимся характером, не сделав попыток узнать ее хорошенько. Ну, правда у меня. Нет времени для обдумывания. Я должна как можно скорее устроить все свои земные дела и приготовиться к тому, что меня скоро отзовут из этого мира. Эти мысли, непрестанно роившиеся в голове Химон -Коли. в продолжении беседы с Аннодой да Бабу мешали ей разговаривать. «Мне кажется, не стоит спешить со свадьбой», — сказала она. «Наши дети достаточно взрослые, чтобы решить все сами. Не следует торопить их. Не знаю, как относится к этому хем, но что до Нолина могу сказать, он с этой мыслью еще не вполне освоился». Ее слова предназначались главным образом для хемнолинии. Ведь девушка не выразила особой радости по поводу предстоящей свадьбы, и Химонкори не хотела, чтобы Хема и ее отец думали, вот ее сын вне себя от счастья виду предстоящего брака. Перед тем, как отправиться в гости, Химонкори приложила все свои душевные силы, чтобы казаться радостной и веселой, а получилось наоборот. Ее минутное оживление сменилось глубокой печалью. Придя в дом Химонкори, Она почувствовала, что ею овладевает сомнение, а жизненный путь, на который ей предстоит вступить, начинает казаться трудным, тернистым и бесконечным. Пока старшие обменивались любезностями, Хемналини старалась побороть неверие в свои силы, и это причиняло ей сильную боль. Когда Хеманкори предложила отложить свадьбу, в душе девушки сразу началась борьба двух противоречивых чувств. С одной стороны, Ей казалось, что чем быстрее будет заключен брак, тем скорее освободится она от всех своих мучительных колебаний и сомнений. Значит, пусть брак свершится в самый короткий срок. Но с другой стороны, при известии, что он откладывается на неопределенное время, хема ощутила невольное облегчение. Хеманкори не сводил с нее глаз, стараясь подметить, какое впечатление произведут на девушку ее слова. Но уловив, Появившееся на ее лице выражение успокоенности, старая женщина почувствовала раздражение против нее. «Я слишком дешево оценила своего Нолина», — подумала она, — и рада была, что он Ринакха запаздывает. «Как это похоже на Нолина», — сказал Химанкори, бросив взгляд на Химналине. «Ведь прекрасно знает, что вы сегодня придете, а самого все нет. Хотя вполне мог бы кончить работу пораньше» а стоит мне заболеть он бросает все и остается дома несмотря на то что терпит из за этого убытки заявив что ей надо взглянуть готов ли обед химанкори покинула гостей она собиралась оставить химимнолине на, на попечение комоы а сама переговорить наедине с ее отцом придя на кухню она увидела что обед готов и поставлен на слабый огонь а комола тихо сидит в уголке Девушка была погружена в такую глубокую задумчивость, что при неожиданном появлении Химанкори вздрогнула и в полной растерянности и смущении вскочила на ноги. — Да ты совершенно поглощена своей стрепней, Харидаси! — воскликнула Химанкори. — Все готово, мать! — ответила Камала. — Почему ж в таком случае ты сидишь здесь одна? — — Он, но да бабу старик, тебе его стыдиться нечего. С ним пришла хем, позови-ка ее к себе в комнату и займи разговором. Зачем заставлять ее скучать со мной, старухой?» Вызванная хем на линии раздражение лишь удвоила нежность хеманкорих Камоли. «Ну о чем же мне с ней разговаривать?» — испуганно спросила Камола. «Она ведь образованная, я ничего не знаю». «Подумаешь?» — воскликнула Хеманкори. — Ты не хуже других, девочка. Пусть Хем гордится своей ученостью, но вряд ли найдется так много привлекательных девушек, как ты. Любая, начав читать книги, может стать ученой, но не станет от этого красивее тебя. Пойдем, Харидаси. Однако наряд твой не годится. Давай я одену тебя как нужно. Хеманкори загорелась желанием унизить гордую Хемналини. Ей хотелось, чтобы красота этой гордячки поблекла в сравнении с красотой простой девушки. Не слушая возражений Камолы, старая женщина с большим вкусом облачила ее в светло-зеленые шелковые сари и причесала по моде. Затем приняла свертеть ее во все стороны, любуя своей работой, и в восхищении поцеловала ее в лоб. «Ты такая красавица, что достойна стать женой Раджи». «Мать, они же сидят там совсем одни», — прервала ее Камола. «Мы без того заставили их долго ждать. пусть себе. Пока я тебя не одену, мы не двинемся с места». Наконец девушка была окончательно готова. «Ну а теперь идем, милая, идем. Главное, не смущайся», — говорила Химонкори. «При виде тебя поблекнут все обучавшиеся в колледже красавицы. Можешь держать перед ними голову высоко». Химонкори ввела упирающуюся Камолу в гостиную, где сидели он надо бабу с дочерью. Оказалось, что и Налинак уже вернулся и беседует с ними. комола сделала попытку уйти, но Химонкори удержала ее. Не смущайся, дорогая, здесь все свои. Старая женщина гордилась красотой и нарядом комолы Она решила всех изумить ее видом. Раз Химонолине пренебрегла ее сыном, Возмущенная материнская гордость Химонкори была рада унизить девушку в глазах Нолинакхи. Красота Комолы в самом деле всех поразила. Когда Химнолини впервые увидела Комолу, та была одета скромно, выглядела смущенной и старалась казаться незаметной. К тому же у Химнолини времени тогда не было, как следует ее рассмотреть. Но сегодня красота девушки ее изумила. Она встала, и посадила оробевшую Камолу рядом с собой. Химон Кори торжествовала. Теперь она была уверена, что все присутствующие должны согласиться, что прелесть Камолы — благословенный дар богов. «Можешь пойти к себе в комнату и поговорить там с Хем», — предложила она, — «на стол и на кровью сама». Камолу охватило волнение. Ей хотелось узнать, как относится к ней Химнолине, которая скоро войдет в этот дом женой Нолинакхи, ну Станет здесь хозяйкой. Ее расположение было для девушки далеко не безразлично. Камола упорно не хотела признаться, что по праву хозяйкой в этом доме должна быть она сама, и не позволяла даже тени ревности закрасться к себе в душу. Для себя лично она ничего не требовала. Мать мне все рассказала о тебе. Ласково обратилась к на линии Мне тебя очень жаль. Теперь ты должна смотреть на меня, как на свою сестру. Есть у тебя сестра. — Родной нет, только двоюродная, — ответила Камола, ободренная лаской и дружелюбием, звучавшими в голосе Химнолини. — И у меня нет, — сказала Химнолини. — Моя мать умерла, когда я была еще совсем маленькой. Сколько раз, переживая радость или горе, мечтала я, чтобы рядом со мной была сестра. Я с детства всегда молча переносила все свои огорчения, и это стало моей привычкой. Теперь я уже разучилась быть откровенной, и поэтому все считают меня гордой. Но ты, дорогая, так обо мне не думай. Просто сердце мое привыкло к молчанию». Стеснение Камола окончательно прошло. «Ты будешь меня любить, Диди?» — спросила она. «Ведь ты еще не знаешь, какая я глупая». Хемнолиня улыбнулась. «Когда ты узнаешь меня поближе, ты убедишься, что я тоже ужасно глупая. Не знаю ничего, кроме того малого, что почерпнула из книг». Прошу тебя, не оставь меня, когда я перееду к вам в дом. Мне страшно даже подумать, что все заботы по хозяйству лягут на меня. Предоставь все это мне, доверчиво, как ребенок, — воскликнула Камола. Я занимаюсь этой работой с детства, и она меня не пугает. Мы будем вести дом вместе, как две сестры. Ты станешь заботиться о его счастье, а я служить вам обоим. — Вот и прекрасна, дорогая, — сказал хем «Своего мужа ты, кажется, так хорошенько и не видела. Не помнишь, какой он?» Избегая прямого ответа, Камола сказала, «Я не думала, диди, что мне еще придется о нем вспоминать». Но, поселившись в доме дяди, я очень подружилась с моей двоюродной сестрой Шойлой и увидела, как она преданно любит своего мужа. Тут и я осознала свой долг. Трудно тебе это объяснить. Видишь ли, хотя я почти не видела своего мужа, однако научилась его любить» и Всевышний оказался милостив ко мне. Сейчас в душе моей вполне ясно живет образ моего мужа. Пусть он не обрел во мне жены, но он теперь всегда со мной». И слова Камолы, в которых звучала самоотверженная любовь к супругу, преисполнили сердце Химнолине нежностью к ней. «Я тебя понимаю, — немного помолчав, заметила она, — именно то, что ты чувствуешь, и есть истинное обладание» а все приобретенное в результате корыстолюбия недолговечно. Трудно определить, дошел ли до Камолы смысл высказывания Химнолини. Некоторое время она молча смотрела на нее, потом произнесла, «Я не разрешаю себе грустить, и потому счастлива. Я получил лишь то, что заслужила». Химнолини взяла обе руки Камолы в свои. «Мой наставник говорит, если утраты и приобретения сливаются воедино, Это и есть истинное обладание. Признаться по правде, сестра, я была бы по-настоящему счастлива, если б сумела достичь такого самоотречения, как ты. Такое признание несколько удивило Камолу. — Почему ты так говоришь, диди? — спросила она. — Ты достойна очень многого, и у тебя никогда ни в чем не будет недостатка. О, я порадовалась бы, если б мне досталось лишь то, на что я имела право воскликнула хноне но получить больше для меня большое горе и огромная ответственность слова мои кажутся тебе конечно странными да я и сама себе удивляюсь но наверное это всевышний внушил мне подобные мысли сегодня у меня было очень тяжело на сердце но после разговора с тобой стало как будто легче я чувствую себя гораздо уверенней поэтому то так и разговорилась Со мной такого никогда еще не случалось. Что ты сделала со мной, сестра?»